Глава 17 Остановка была сделана через час Для уточнения задачи и связи с командованием Бойцы двух групп спецназа негромко переговаривались Проверяя снаряжение, оружие и боекомплект Посреди площадки, освещенной слабым желтым светом керосинки Стояли командиры групп Сергеев и Ильгиз Оба склонились над карты, разложенные на капоте УАЗа «Значит, решили», — говорил Сергеев Твоя группа заходит с северо-западной стороны от кишлака. Задача проверить, есть ли выход духов на поверхности. Если обнаружите признаки присутствия противника, сразу на связь. Эльгиз внимательно изучал карту и несколько раз утвердительно кивал. «Маршрут отхода?» — он был немногословен. «Тем же путем, как вошли, если не возникнет экстренной ситуации. Главное — не ввязываться в открытый бой. Сначала разведка» остальное по обстоятельствам пояснил сергеев связь каждые 15 минут совершенно верно позывные прежние частоты тоже понял ответил Ильгиз и отошел к своим бойцам закончив разговор сергеев обернулся к бойцам и хлопнул в ладони привлекая внимание через три часа выходим если нужно отдохнуть сходить по большому или еще что сейчас самое время я еще раз проверил разгрузку Подтянул ремень. Три часа до выхода, то есть выдвигаться будем уже в ночи, ночной марш. Не скажу, что я любитель такого, но как минимум пекла удастся избежать. О том, как я буду проводить время до, я не успел решить. С противоположного конца площадки раздался тихий гул подъезжающего автомобиля. Я повернулся и увидел, как остановился УАЗик с выключенными фарами, словно водитель опасался привлечь внимание духов. Хотя до них было далеко, но осторожность — штука полезная, особенно на войне. Из кабины выскочил офицер в свежей афганке. Форма мятая, кроссовки в пыли, лицо усталое, немного напряженное. Он с силой захлопнул дверь и подошел к нам, поправляя автомат на плече. Я узнал его сразу. Это был майор Глебов из Кабула. Этого человека я явно не ожидал увидеть здесь, на передовой. «Здорово, мужики!» Проговорил он, кивнув мне и майору Сергееву. Чуть не опоздал. Еле успел сесть на вертушку. Только-только из Кабула. Сразу сюда. Сергеев явно не ожидал такого поворота и удивленно нахмурился. Здравия желаю, Сергей Павлович. По какому вопросу к нам? Спросил командир отряда спецназа, вопросительно вскинув бровь. Глебов снял кепку и вытер вспотевший лоб тыльной стороной ладони. Командир, «Сам знаешь, я просто так на передовую не полезу. Есть информация, которую вам срочно нужно знать. Буду участвовать лично. Иду с вами». В голосе Глебова чувствовалась твердость, словно он заранее ожидал сопротивления. Сергеев несколько секунд смотрел на него, будто решал для себя, стоит ли пускать незваного гостя. «Ну, раз так, пойдемте. Расскажите подробности». Они отошли к карте, где Сергеев совещался с Ильгизом. Принялись о чём-то негромко переговариваться. «Я ощутил лёгкий толчок в плечо». Обернулся и увидел перед собой лапшина. «Владимирович, а это кто? Важный какой-то, смотрю. Майор Глебов из Кабула. Я его видел пару раз, когда был в штабе армии». «Штабная крыса!» — хмыкнул лапшин. «Чё он сюда припёрся? Тут же не курорт. Горы. Духи вон кругом. Не знаю. Но думаю, что-то важное. И он не штабник». «Смежник, из комитета, но тоже не есть хорошо. Лишь бы под ногами не мешался, мы всё равно по-своему сделаем». Я обратил внимание, что лапшин то и дело давит зевки. Видимо, ночью он занимался чем угодно, кроме сна. «Ты с командиром идёшь или с лейтенантом?» «С Сергеевым иду, так что пересечёмся», — ответил я. «Это хорошо». А через минуту Глебов и Сергеев закончили разговор. Командир спецназа выглядел сосредоточенным и даже слегка раздраженным, но виду старался не показывать. Глебов снова надел кепку, с важным видом поправил ремень, а Сергеев громко обратился сразу ко всем бойцам. «Товарищи, это майор Глебов из нашего штаба в Кабуле. Прошу любить и жаловать. Товарищ Глебов идет с нами на операцию. Прошу оказывать ему помощь и содействие. Вопросы есть?» Никто ничего не спросил, и Сергеев кивнул удовлетворенно. Всем проверить оружие и снаряжение, а потом отдыхать. Появление майора Глебова озадачило. Казалось бы, чего ради представителю комитета срываться с насиженного места, где он сидит себе под вентилятором? Ну и переться сюда, к черту на рога, в горы, где духи дышат тебе в спину. Обычно в поле не все товарищи майоры любят работать. Нет. Что-то здесь явно не чисто. К Глебову подошел Ильгиз, затем еще раз Сергеев. Они снова отошли немного в сторону, видимо, обсуждали маршрут и какие-то детали операции. Наконец разговор закончился. Сергеев и Ильгиз направились к своим группам давать последнее распоряжение перед выходом. Глебов остался один... Аккуратно свернул карту и убрал в планшетку. Он выглядел уставшим, как человек, который провёл не один час в дороге. Я поймал подходящий момент, когда он останется один, и подошёл. — Сергей Павлович, можно вопрос задать? Неофициально. — Неофициально. — Валяй! Глебов протянул руку для рукопожатия и подмигнул. — Надеюсь, ты не против моего присутствия? — Товарищ майор, мне не привыкать к тому, что всё идёт не по плану. Лишь бы дело было. «Ха! Сразу видно, что ты корреспондент! Языкастый какой! Дело будет, не сомневайся!» Появление майора Глебова и его срочные данные косвенно указывали на то, что на вылазке могут быть сюрпризы. «Я вот что думаю!» — начал я, внимательно следя за его реакцией. «Что случилось такого важного, что вы решили на передовую податься? Неужели в Кабуле работы не хватает?» Глебов помолчал пару секунд. Вопрос был неофициальный, и я уже был готов к тому, что он на него не будет отвечать. Но майор все же ответил. «Понимаю, Карелин, почему ты спрашиваешь? Ты ведь журналист. У тебя нос на такие дела чуткий, но поверь. Я сюда не за геройскими подвигами приехал. Дело в другом». Он замолчал, словно подбирая слова. «Я же терпеливо ждал. Понимал, что сейчас Глебов решает, насколько откровенным быть со мной». «У меня в Кабуле был контакт с местным наблюдателем», — начал он, наконец. «Надёжный человек. Много раз информацию проверяли, всегда точные данные давал. Так вот, на прошлой неделе он следил за перемещениями духов тут и указал на один из кишлаков, откуда они могут выйти на этот раз. Я передал всё наверх через местного куратора. Но знаешь, как бывает, информации много, всё проверить не успевают» он развел руками. «Я сразу понял, о чём речь. Если наши ударит только с севера, а мы это уже почти сделали, духи спокойно уйдут в Пакистан». «Ты не думай. Я тоже не дурак под пули лезть. Просто если окажусь прав, то упустим духов и получим проблему в разы серьёзнее. Мне потом жить спокойно не дадут, что я не настоял», заключил Глебов. «Почему именно сейчас прибыли? Почему не раньше?» спросил я потому что ждал начальства до последнего. Устало вздохнул он. Только утром, наконец, разрешили проверить эту информацию лично. Так что, как только дали добро, я и рванул первым же бортом. Даже вещи толком собрать не успел. В глазах Глебова было столько упрямства и искренней тревоги, что сомнений в его словах у меня уже почти не осталось. Так что я просто пойду с вами и посмотрю лично. Если ошибся, так это к лучшему. Но если я прав, тогда успеем передать наверх и хоть как-то исправить ситуацию». Я задумался, понимая, что человек передо мной говорит дело, а не штабные отписки. Он рисковал, но риск был оправдан. Он был абсолютно прав в том, что решать вопрос надо на месте. Пока высокое командование сделает свои перетрубации, духи успеют уйти сто раз. Но всё равно осталось понимание, что Глебов далеко не всё мне говорит. «Ну что ж, товарищ майор, рад буду вместе пройтись», — закончил разговор я. На этом я больше не стал допытываться до Глебова. Оставил майора в покое, чтобы он хотя бы перевёл дух после перелёта. Вокруг продолжалась обычная суета перед боевой операцией. Бойцы проверяли снаряжение, получали боекомплекты, а офицеры негромко переговаривались, уточняя последние детали. От размышлений меня отвлек голос одного из радистов. «Товарищ майор», — обратился он к Сергееву, — «только что сообщили, что подразделения бригады подполковника Шлыкова начали выдвижение на северо-запад в сторону горного массива». «Как начали?» — явно изумился майор Сергеев. «Уже поднялись на позиции артиллерийские батареи. Бронетехника уже пошла», — развернуто ответил радист. «Вот, значит, как». Задумчиво протянул Сергеев командование, решила начать операцию раньше времени, ничего толком не скоординировав с нами. «Глебов, ты слышал это? Были на этот счет какие-то распоряжения?» Глебов, стоявший рядом и ковырявшийся в рюкзаке, утвердительно кивнул. «Слышал? Шлыков и его знакомые, как всегда, хотят быть на шаг впереди, торопятся награды получать. Интересно получалось». Главное, чтобы Шлыков своим ранним выдвижением не сорвал нам все это дело. Товарищ майор, а у нас не сорвется план? Прямо спросил я у Сергеева. Духи ведь тоже не идиоты. Услышат арту и либо уйдут глубже в пещеры, либо вообще уйдут через Пакистан. А мы останемся ни с чем. Сергеев крепко задумался, переглянулся с Глебовым. Вот и я о том же, процедил он. «Наш выход планировался скрытно, по-тихому. Сейчас БМП и батареи всю округу на уши поднимут. Все планы надо будет перестраивать на ходу». Глебов только недовольно фыркнул, расправляя полы своей афганки. Дал понять, что солидарен с таким мнением. «Ладно, мы не впервые планы на ходу меняем. Раз уж они начали, мы хотя бы будем знать, где духи точно не выйдут». Сергеев набрал полную грудь воздуха, медленно выдохнул. «Будем смотреть внимательно, где начнут появляться следы отхода». Далеко на горизонте полыхнул первый артиллерийский залп. Снаряды упали на склонах гор, поднимая клубы черного дыма и пыли. «Может, оно и к лучшему, товарищ майор», — сказал я. «Артподготовка может заставить духов нервничать и раньше времени показаться». «Возможно». «Выступим чуть раньше, чтобы хоть как-то сохранить элемент внезапности. Духи будут ждать нас оттуда!» Он кивнул в сторону артиллерийских ударов. «А мы зайдем совсем с другой стороны. Откуда товарищ Глебов подсказал?» «Ну и отлично!» — подхватил Глебов. «Проверяйте еще раз снарягу и готовьтесь! Через час выход!» Сергеев повернулся к радисту, который ожидал распоряжений. Командир спецназа запросил связь с командованием и согласовал выдвижение раньше срока. «Петров, связь держите на контроле. О любых изменениях сразу докладывайте, особенно если у Шлыкова там возникнут проблемы или появятся новые неожиданные ходы». «Есть, товарищ майор», — ответил радист. Сергеев снова посмотрел в сторону артобстрела. «Эх, не люблю я, когда все идет не по плану». Я промолчал, глядя на далекие взрывы. «Алексей, вы еще не устали?» «Нормально себя чувствуете?» спросил Сергеев. «Нормально, товарищ майор», улыбнулся я. Глебов, посмотрев на меня, усмехнулся, явно пребывая в хорошем настроении. «Смотри, Карелин, не засыпай теперь на марше, а то репортаж твой с режем за плохое поведение». «Не дождетесь, Сергей Павлович!» Глебов, понимающе усмехнулся, но больше шутить не стал. Сергеев бросил взгляд на часы. «Так, мужики, пора выдвигаться». По его команде спецназовцы быстро выстроились в колонну подвое. Рядом со мной встал Лапшин. На его лице застыла невозмутимость. «Как состояние?» — в полголоса спросил я у Лапшина. «Не выспался», — признался парень, поправляя подсумок с магазинами. Сергеев обошел всех, оценивая готовность бойцов. «Всем напоминаю, что до входа в кишлак идем максимально тихо, Никаких фонарей, никаких разговоров без крайней необходимости. «Есть!» — слаженно ответили бойцы. Сергеев жестом приказал идти вперед. Первыми шли два спецназовца. Мы двинулись следом за ними. Выйдя с площадки, где томились в ожидании другие подразделения, мы сразу окунулись в темноту афганской ночи. Лунный свет слабо освещал скалы, делая их контуру расплывчатыми и нереальными. По маршруту были заранее отмечены ориентиры, выступающие камни, старые деревья и пересохшие русла рек. По ним мы и шли. Время от времени, где-то далеко в горах, раздавались короткие очереди и глухие раскаты взрывов. На севере мотострелки Шлыкова продолжали свою зачистку. Спецназовцы шли цепочкой, соблюдая интервал в несколько метров. Я держался ближе к середине. Рядом шёл Лапшин, то и дело поглядывавший по сторонам. Вокруг была такая тишина, что даже хруст мелких камней под подошвами казался слишком громким. Сергеев шёл в авангарде, то и дело останавливаясь и сверяясь с картой. Я видел, как он и Глебов периодически склонялись над ней, едва подсвечивая карту фонариком В какой-то момент Лапшину, видимо, стало скучно. Если ночью долго идти в этих горах то можно случайно перейти границу с Пакистаном и оказаться у духов в гостях», — сказал он. Я улыбнулся, посмотрев на молодого бойца. «И то верно. Поэтому лучше внимательно смотреть под ноги и слушать командира, а то тебе духи такой приём устроят, потом обратно возвращаться не захочется». Рядом тихо прыснул смехом Глебов, расслышавший наш диалог. «Да, там сразу подадут горячий плов, но вот вместо баранины...» «В казане можешь оказаться ты сам». «Понял, товарищ майор», — чуть побледнел лапшин, вызывая приглушенный смешок среди идущих рядом бойцов. Мы шли еще минут двадцать. После остановились на короткий привал. Я подошел к Сергееву и Глебову, которые снова разложили карту на камне «Что по плану?» — спросил я, присев рядом. «Сейчас идем прямо на кишлак», — ответил Сергеев, проведя пальцем по карте. Рассчитываем прибыть туда с рассветом и сразу начинаем осмотр и зачистку, если потребуется. Я внимательно посмотрел на карту, затем указал на узкую тропу, обходящую кишлак с востока. Товарищ майор, вот здесь есть возвышенность. Может, лучше будет сначала подняться на нее и проверить местность. Слишком открыто идем. Можем вляпаться, если там духи засели заранее. Это мысль Алексея. Глебов почесал затылок. Духи сейчас точно на взводе после начала операции. Лоб в лоб сталкиваться нам ни к чему. Сергеев секунд 10 смотрел на карту, анализируя моё предложение. Прав Карелин. Если они там, то увидят нас первыми. Пойдём по твоему варианту. Обойдём кишлак восточнее и займём высоту. Оттуда уже спокойно осмотримся. Сергеев взглянул на часы. Если чуточку ускоримся, то до рассвета успеем. Мы снова двинулись вперед, взяв новый курс. Через часа два оказались у подножия той самой высоты. Это был небольшой скалистый выступ, с которого отлично просматривалась вся низина, в которой располагался кишлак. Мы поднялись наверх. Бойцы залегли вокруг, заняв позиции и контролируя все подходы. Я устроился рядом с Сергеевым и Глебовым. Под нами, чуть дальше, виднелись контуры кишлака, пока еще едва различимые в темноте. Сергеев достал прибор для ночной стрельбы и осторожно осмотрел местность. «Пока все тихо», — негромко заметил он, «нужно ждать рассвета. Тогда будет ясно, кто там и сколько их». «Главное, не выдать себя раньше времени», — прошептал Глебов. Ожидание тянулось медленно. я глядел вниз, вслушиваясь в окружающую тишину, из которой изредка доносилась далекая стрельба. До рассвета оставалось чуть меньше часа. Звезды постепенно гасли. На востоке небо начало сереть, приближая рассвет и наше время действовать. «Скоро», — прошептал Сергеев, глядя вниз на кишлак, — «пока не высовываться. Первые лучи солнца над горными вершинами резко изменили картину перед нами». Из серой полутьмы постепенно проявился небольшой кишлак. Сергеев поднял бинокль и начал внимательно изучать местность. — Что там, товарищ майор? — тихо спросил я, наблюдая за Сергеевым. Он некоторое время молчал, после опустил бинокль и передал его мне. — Посмотри. Я приложился к окулярам бинокля. Увидел двоих бородатых с автоматами, стоявших возле одной из построек. Они переминались с ноги на ногу и оглядывались. «Если охрана снаружи, значит, внутри что-то важное», — прокомментировал я увиденное. Сергеев жестом подозвал разведчиков. Два спецназовца подошли неслышно. «Каратин и Тихонов, ваша задача — аккуратно подойти к кишлаку и выяснить обстановку». «Без геройства. Через 20 минут мне нужен доклад». «Так точно, товарищ майор». Негромко ответил Тихонов. Парень с худощавым лицом загорелым от афганского солнца. Разведчики двинулись вниз, растворяясь среди камней и скудной растительности. «Будем ждать», — буркнул Сергеев и снова посмотрел в бинокль. Прошло минут десять, и пара бойцов вернулась. По их напряженному виду сразу было понятно, что новости не очень. «Товарищ майор, в кишлаке засели духи», — начал Тихонов. Насчитали около 20 человек с оружием. Гранатомёты у них есть, пулемёты и много ишаков. Похоже, готовятся уйти в сторону границы с Пакистаном. И Тихонов замялся, обменявшись взглядом с напарником. «Что?» — спросил Глебов. «Заложники, товарищ майор», — тихо вставил Тихонов. «Женщины, дети и несколько стариков. Человек пятьдесят, а то и больше. Духи их держат внутри сарая для скота». И охрана у дома стоит, туда-сюда ходит. «Нервные очень», — подтвердил Каратин. Сергеев выругался одними губами. На его лице появилась глубокая задумчивость. «Спасибо, мужики», — бросил Сергеев. Разведчики молча удалились. Глебов подошел к нам. «Что думаешь, майор?» — спросил он. «Думаю, Палыч» что нам крупно повезло, что послушали совета Карелина и не пошли в кишлак напрямую. Если бы мы нарвались на духов в лоб, они бы перестреляли заложников. Спасибо тебе, Алексей, ты был прав. Как на духу сказал Сергеев, нам предстояло самое трудное — решить, что делать дальше. Теперь главное понять, что с заложниками делать, — сказал я. Если начнем штурм, они станут живым щитом для духов». Штурмовать нельзя, согласился Глебов, слишком рискованно. Сергеев внимательно посмотрел на Кишлак еще раз. Решение оставалось за ним. В любом случае я обязан доложить в штаб о заложниках. Решение принимать будут там, я помрачнел после этих слов. Снова штаб, снова решение сверху и снова драгоценное время, которое может уйти впустую. Товарищ майор, может, не будем терять времени? Если штаб начнёт согласовывать Духи уйдут или того хуже перебьют всех. Вы же прекрасно понимаете, чем это может закончиться. «Рассуждаешь логично. Но у меня есть прямой приказ», — отрезал Сергеев. «Самостоятельно действовать не могу, пока не получу указания от командования. Тем более речь идет о заложниках. Но, товарищ майор, пока они там раскачаются, мы потеряем инициативу». «Алексей, я все прекрасно понимаю», — устало сказал Сергеев. «И мысли твои верные». Но ослушаться приказа не могу. Заложники — это слишком серьёзно. Давай не будем спорить. Сейчас свяжемся и будем ждать команды. Я замолчал. Понимал, что Сергеев действует правильно, строго по уставу. Но от этого легче не становилось. Сергеев подозвал радиста и взял у него гарнитуру. Мы с Глебовым сидели рядом, слушая, как майор, поднеся тангенту к губам, негромко и чётко начал доклад. Заря. Я кедр один. Заря. Я кедр один. Несколько секунд спустя послышался тихий голос в наушниках. Нахожусь в двух километрах западнее от расчётной точки номер один. В кишлаке 20 бородатых. Готов работать, но в кишлаке мирное. Человек пятьдесят. После окончания доклада эфир заполнился сухим, едва слышным шипением. Несколько секунд царила тишина. Я переглянулся с Глебовым. Тот сжал кулаки и молча смотрел на каменистый грунт. Радиостанция продолжала молчать. Сергеев, обычно спокойный и уверенный, нервно поправил провод. «Заря, я Кедр один. Подтвердите получение информации. Жду распоряжений». Наконец из динамика раздался треск. «Кедр, вас понял. Ждите. решение сейчас согласовывают», — зазвучал голос в наушниках. «Принято», — ответил Сергеев и повернулся к нам. «Ждём». Минуты тянулись мучительно долго. Глебов достал флягу и сделал пару глотков. Он не сводил глаз с кишлака, где ходили душманы. Они то и дело выкрикивали что-то друг другу на пушту. «Эх, время упускаем», — вздохнул он. «Через полчаса они могут просто уйти». «И что тогда?» «Не уйдут», — заверил Сергеев. Ждать приказа всё равно придётся». Спустя ещё несколько долгих минут рация, наконец, зашипела. «Кедр-1, я, восход. На связь». Глебов и Сергеев взбодрились. «Восход?» — позывной руководителя всей операции. Одного из генералов 40-й армии. «Кедр-1 на приёме. Ситуацию доложили. Подтвердите количество мирных и ваше местонахождение». «Восход, информацию подтверждаю» повторил Сергеев. Наступила новая пауза. «Ясно. Кедр один. Слушайте внимательно приказ. На решение вопроса у вас два часа. Потом отходите в квадрат 42 14 по улитке 6. Время на отход у вас два часа. Повторяю, два часа», — прозвучал голос руководителя операции. «Подтвердите получение приказа». Мы переглянулись. Я почувствовал, как в груди все сжалось. Сергеев замолчал. Он посмотрел нам в глаза, затем резко стиснул тангенту. «Восход!» «Принял!» «Два часа!» Генерал оставался непреклонным. «Хорошие работы, Кедр-1!» «Конец связи!» Отозвался генерал, и эфир заполнился шипением. Сергеев отложил тангенту. Мы сидели молча, не решаясь прервать гнетущую тишину. «Вот вам и приказ генерала», — ответил Сергей, глядя на карту. «Квадрат, который нам дал восход, был ничем иным, как районом действия одной из мотострелковых рот. Находился он в пяти километрах на север. А вот два часа...» «Через два часа здесь будет нанесён авиаудар. И не минутой позже. Я же правильно понял?» — спросил Глебов, поглядывая на часы. «Да, Палыч, посему готовимся». У нас осталось уже меньше двух часов. Начинаем штурм. Бойцы начали быстро собирать снаряжение, пряча карты, оружие и проверяя магазины.